Таила магнит. Гуимплен хотел бы противостоять его притягательной силе. Но как? Он уже не находил точки опоры. Человека иногда подхватывает и несет буря. Подобно судну он теряет все снасти. Его якорь — это совесть. Но, как это не ужасно, якорь может оборваться. Гуимплен даже не мог сказать себе «Я безобразен, ужасен, она оттолкнет меня».